Возникает такое, к примеру, высокое событие, как подик, пройдя сквозь испытания, ополив огнем свою душу еще в отрочестве, Надя может стать прекрасной матерью, сконцентрировав в своей любви к детям то, чего так не доставало ей, сможет, пожалуй, по этим же причинам сыграть важную роль в своей собственной семье, внушив мужу необходимость тех достоинств, которых она не нашла у отца. Вообще жизнь устроена так, что не знаешь, твердо что, чем и где обернется. Но вернемся к типичному в этой истории: не сказано, не услышано. Возникающее в отрочестве стремление к самостоятельности рождает ранимость. Неаккуратно сказанное слово может засесть в душе на всю жизнь до седых волос. Но став взрослым... Человек, как правило, умеет давать прошлым обидам объективные оценки, учитывающие обстоятельства. Отрочество характерно как раз вот этим неучитыванием обстоятельств. Отрочество отличает максимализм, а значит высшие требования к окружающим. Жажда справедливости в большом и малом, в деле и даже случайном слове. Итак, ранимость. Прогрессируя, она дарит характер. Отчужденность — это уже свойство характера. Человек-сторонница других, не только взрослых, но и сверстников, становится замкнутым, потом угрюмым. Рядом с замкнутостью и угрюмостью непременно соседствует упрямость. Надя никому ничего не сказала про отца. Это ее письмо первое признание, но первое потому, что взрослые люди, жившие рядом с ней, допускали главную ошибку – не слышали несказанное. А несказанное в отрочести надо слышать, надо слушать. В этом, конечно, самое высшее творческое проявление интуиции. Ведь педагогика – это тончайшее творчество. Углубленное внимание в воспитателях к каждому шагу ученика, и, как видим, не только к шагу, но и к желанию. Шаг заметен, желание трудно уловимо. Но интуиция, тем не менее, не есть нечто редкое, дарованное лишь избранным. Каждое любящее сердце, независимо от образовательного уровня его владельца, обладает интуицией. И это надо твердо знать родителям, всем без исключения. Если любишь, поймешь. А поймешь, услышишь несказанное. Значит, сделаешь шаг навстречу. Услышать несказанное, значит, постичь душу подростка. Значит, овладеть его жизнью. Значит, суметь помочь ему. Прекрасно, если удастся помочь без лишних слов. Любопытная частность практического воспитания. И однако очень многие родители и педагоги Рассматривают как высшее достижение, так сказать, подкожное воспитание. Считают честью так залезть в душу отрока, так вывернуть ее, чтобы с их точки зрения ни одного темного уголка не осталось. Несчастны эти дети. доверяя взрослым, выкладывая каждое маломальское движение души, они привыкают к ежесекундной опеке, не могут обойтись без совета по каждому пустяку, Теряют самостоятельность, теряют черты личности. Подросткам надо владеть. Но в отличие от владения ребенком, здесь полной мерой вступает в действие интуиция. Можно и без расспросов понять отрока. Надо догадаться. Надо поставить себя на его место. Вот это требование к воспитателю мне представляется самым существенным. Представь себя на месте Нади ее воспитатель Николай Петрович Он быстро бы догадался, почему на столе у него букет листьев. Понял бы, что странности ее характера чем-то мотивированы, и поэтому следует разобраться в девочке. Он плохой. Вернее, никакой педагог. До интуиции в его работе, творчеством это, пожалуй, не назовешь, дело не дошло. Не дошло даже до обычного анализа. Спроси педагога, что было с Надей. Он, пожалуй, ничего не скажет, кроме того, что девочка испорчена, что она трудна. И вот еще о чем надо бы на сказать. О легкости, с которой пришпиливаемый ярлык трудный к непонятному, а вернее-то непонятому подростку.